«Культура в духовном переустройстве мира» 8 ноября 45 -го. Именно. Необходимо самое широкое осведомление, в каком состоянии находится мировая культура. Ведь достижения культуры принадлежат всему человечеству. Потому такая деятельность не может ограничиваться одной страной. Нужны связи и ознакомление со всем миром в каждой стране, многочисленные кадры молодежи могли бы зажечься такой истинно просветительской работой. Сколько новых прекрасных культурных начинаний могут зародиться под знаменем культуры? Ведь знамя мира и есть знамя культуры общества, и правительства должны бы явить содействие такой деятельности, Имеющие первостепенное значение для всего человечества. Наступит время, когда все факторы, способствующие поднятию и возвышению сознания в человечестве, будут иметь первенствующее значение в умах правителей. Никакое переустройство мира не может оявиться успешным без осознания и насаждения великих основ культуры живой этики и эстетики. Без забот и охраны культуры новое поколение окажется просто цивилизованными дикарями. И для такого нового вида дикаря атомная бомба может оявиться верхом достижения.